Женская хитрость утаивает ее, а его разум ослеплен любовью и не в состоянии точно определить, что же это за преграды. Они похожи на опухоли, которые врач в конце концов удаляет, так и не доискавшись причины их возникновения. Подобно опухолям, преграды не выдают свои тайны, но они временны. Правда, в большинстве случаев они долговечнее любви. А так как любовь Страсть не бескорыстная то разлюбившего влюбленного уже не интересует, отчего женщина, которую он любил, бедная, легкого поведения, в течение нескольких лет ни за что не соглашалась, чтобы он продолжал содержать ее. И вот та же самая тайна, которая постоянно скрывает от взора причину катастроф, столь же часто окутывает и внезапность счастливых исходов в сердечных делах. вроде того, который я обнаружил в письме Жильберты. Исходов счастливых, или, по крайней мере, представляющихся счастливыми, так как по-настоящему счастливых не бывает в тех случаях, когда тобой владеет такого рода чувство, которое, сколько его не утоляй, все равно причиняет боль, но только обыкновенная эта боль каждый раз перемещается. Впрочем, изредка вам дается передышка. и тогда в течение некоторого времени вам кажется, что вы поправились. Что касается того письма, подпись, под которым Франсуаза отказалась признать за имя Жильберта, потому что «жи» скорее напоминала «а», между тем, как последний слог, благодаря зубчатому рощерку, занял невероятно много места, то в поисках разумного объяснения совершенному им перевороту так меня осчастлившему, пожалуй, можно прийти к выводу, что этим переворотом я отчасти был обязан случайности, которые, как я думал вначале, погубят меня в глазах сванов. Незадолго до получения письма ко мне пришел блок, как раз когда в моей комнате находился профессор Катар, которого, поскольку я выполнял назначенный им режим, мои родители снова начали приглашать. По окончании осмотра они оставили Катара обедать, а Блоку разрешили пройти ко мне. Приняв участие в общем разговоре, Блок сообщил, что слышал от одной особы, у которой вчера обедал, и которая очень дружна с госпожой Сван, что госпожа Сван ко мне благоволит. Я же хотел ему на это сказать, что он, по всей вероятности, ошибается. И в доказательство, побужденный той же самой правдивостью, которая вынудила меня осведомить об этом маркиза де Норпуа, а также из боязни, что госпожа Сван сочтет меня лжецом, сослаться на то, что я с ней не знакома и что мы с ней никогда не разговаривали. Но у меня не хватило духу возразить Блоку. Я понял, что это он нарочно, что он придумал то, чего госпожа Сван сказать не могла, чтобы ввернуть, что он обедал у одной из ее подруг, и хоть это была заведомая ложь, но она ему льстила. Так вот, маркиз де Деннерпуа, узнав, что я не знаком с госпожой Сван, но мечтаю с ней познакомиться, счел за благо не заговаривать с ней обо мне. Зато ее домашний врач Каттар, вдохновленный словами Блока о том, что она великолепно знает меня и хорошего мнения обо мне, решил при встрече сказать ей, что я прелестный мальчик и что он со мной в дружбе, рассудив, что мне от этого пользы никакой, он же от этого выиграет. Таковы причины, побудившие его при случае поговорить обо мне с адеттой. Словом, я стал бывать в доме откуда до самой лестницы доходил запах духов, которыми душилась госпожа Сван, и где еще сильнее пахло тем особым, мучительным очарованием, каким веяло от жизни Жильберты. Неумолимый швейцар преобразился в благосклонную Эвмениду, и когда я спрашивал, можно ли войти, гостеприимным движением приподнимал фуражку, знак того, что он внял моей мольбе. Эвменида, оттическое имя Ириний, богинь мщения в древнегреческой мифологии. Еще недавно меня отделял от непредназначавшихся мне сокровищ блестящий, отчужденный, поверхностный взгляд окон на улицу, который казался мне взглядом самих сванов. Зато теперь, в хорошую погоду, если я проводил всю вторую половину дня с Жильбертой, то мне случалось самому отворять окна, чтобы слегка проветрить ее комнату и даже выглядывать в них вместе с Жильбертой, когда ее мать принимала гостей, и наблюдать, как они выходят из экипажей, а гости почти всегда поднимали головы и, приняв меня за племянника хозяйки, в знак приветствия махали рукой.